орбита планеты Никополь-9, дата 10 марта 2215 года. Между тем, в секторе боя, в гигантском лабиринте из покорёженных фрагментов орбитальных станций и промышленных модулей, продолжало кипеть ожесточенное сражение. Некогда величественные космические сооружения теперь превратились в изувеченные металлические скелеты, изброжденные средами разрушительных попаданий. Русские и американские дредноуты схлестнулись в яростной схватке не на жизнь, а на смерть. Ослепительно яркие плазменные разряды прошивали космическую тьму, разгоняя первозданный мрак. Смертоносные сгустки, раскаленные до бела материи, с чудовищной силой вгрызались в металлоконструкции модулей и переборок, планомерно разрушая их, круша на своем пути все, что встречали. Каждое попадание озаряло ближний космос ослепительными вспышками, высвечивая на мгновение зловещие силуэты, сражающихся титанов. В эфире и на палубах царил форменный хаос, невообразимая какофония звуков, словно извергнутая из недр преисподней. Вой аварийный сирен сливался с надрывным скрежетом разрываемого металла, треском статических разрядов и шипением вырывающегося в вакуум воздуха. В боевых рубках наших американских кораблей то и дело вспыхивали ожесточенные перепалки, едва слышные за треском помех в динамиках. «Да твою ж мать, Харпер! Куда ты полишь, остолоп?» — надрывался по рации раскрасневшийся командор, лицо которого исказила гримаса гнева. Он в бессильной ярости колотил кулаком по пульту, не в силах совладать с охватившими его эмоциями. «У тебя что, косоглазие? Или мозги на бекрень съехали от перегрузок?» «Никак нет, сэр». После секундной паузы из динамика донесся чуть виноватый, Но решительный голос артиллериста. Нет у меня никакого косоглазия. Просто крейсер Раски никак не выковыряешь из этой чертовой норы, где он засел, будто кресены штрусливый. Болван, немедленно прекрати переводить боезапас, взревел было капитан американского корабля, гневно стискивая зубы. Ты будешь разрушать этот чертов промышленный модуль до второго пришествия, а корабль-противника так останется невредимым. Пои. Договорить да он не успел. Осекся на полусловие, уставившись расширившимися от изумления глазами на тактический экран. Там, вынырнув из-за искореженного укрытия, разворачивался во всей своей красе силуэт вражеского крейсера, готового ринуться в атаку. командур молниеносно взял себя в руки и рявкнул в микрофон, перекрикивая своих операторов. Так, Орлы, слушай мою команду. Меняем цель. Правый борт, готовься. Синхронный залп из всех батарей по вантое русской лоханки на одиннадцать часов. Сосредоточить огонь, выжечь этих ублюдков, огонь!» И палубные орудия Миссури, кажущиеся крохотными на фоне исполинского корпуса инкора, с угрожающим шипением извергли потоки раскаленной плазмы. Ревущие сгустки, словно разъяренные драконы, понеслись через безмолвный космос, грозя испепелить все на своем пути. Их жертвой был уже изрешеченный бортовыми попаданиями корпус крейсера противника. Мгновение, и чудовищный разряд достиг цели, вонзился в многострадальную обшивку русского корабля. Попадание, ослепительная вспышка, обнуление защитного бортового поля. Однако крейсер все еще был жив. Лево руля, маневр уклонения. Хрипло рявкнул в микрофон капитан Азотов, командир крейсера «Псков» по которому и пришелся этот залп. Канонеры, сразу же ответочку янки, чтобы не зазнавались, всем батареям беглый огонь. Теперь уже досталось Миссури. Схожие драматичные картины ближнего боя, исполненные отваги и самоотверженности, разыгрывались сейчас и между другими русскими и американскими кораблями. Всюду, словно в некоем инфернальном котле, слышались отчаянные крики, лихорадочные приказы, щедро сдобренные отборной руганью на обоих языках. — Володя, да куда ж ты целишься, мать твою? — яростно надрывался богатырского вида ковторанг, брызжа слюной. Его глаза лихорадочно метались по экранам, отслеживая хаотичное перемещение вражеских кораблей. — Огонь правым бортом по Хорсту немедленно, иначе он нас в ответ в пыль сотрет. — Как мне прикажете это сделать, господин капитан? — сипло отозвался наводчик, кашляя и хватая ртом воздух. Эта долбанная цистерна перекрывает сектор обстрела. Я аж ни черта в прицел не вижу. Твою ж дивизию! Голова у тебя для чего?» Рявкнул капитан, сжимая кулаки. «Забудь о визуальном наведении. Ориентируйся по тактической карте. Пали прямо через эту чертову топливную бочку. В конце концов, плазма пробьет в стенки, как картонку, а взрыва не последует. Цистерна давно пуста. Так что огонь, дьявол, тебе дюри. Огонь до посинения. Есть, капитан». — Понял вас, выполняю, — отрывисто бросил наводчик. — Залп по указанным координатам. И в тот же миг ослепительный сгусток сжатой плазмы, извергнутый жерлом главного калибра линкора Ярослав Мудрый, сорвался в мрачный космос. Он, подобно разъяренной комете, прочертил огненный росчерк среди угольно-черного безмолвия, пронзил насквозь пустую цистерну, будто хрупкую фольгу, и устремился дальше, к приближающемуся крейсеру противника. — Есть попадание! — доложил, не скрывая разочарования, дежурный оператор, не отрывая взгляда от экрана сканера. — Только вот задача, командир. Мы влепили аккурат во фронтальный щит Хорста, и тот поглотил наш заряд, даже не поморщившись чертяка. — Мать их так! — разочарованно процедил сквозь зубы капитан, сокрушенно покачав головой. — так мы долго не навоюем. Одной действующей пушкой эту американскую дуру не прошибешь, Залпы и взрывы освещали пространство, будто в сполохе затухающих звезд. Русские яростно огрызались в отчаянных дуэлях, искусно маневрируя, и прячась за обломками некогда действующих орбитальных станций и промышленных модулей, стремясь снивелировать численный перевес противника. Но американцы наседали, словно сворогончив, неумолимо тесня наши корабли, вынуждая их отступать все дальше и дальше вглубь покореженного лабиринта из металлоконструкций. Русские дредноуты стремительно теряли защитные и боевые характеристики под безжалостным огнем врага, но даже истекая кровью, продолжали вести бой, не помышляя о капитуляции. Экипажи упорно держались из последних сил, отвечая на каждый залп Янки. Однако чем дальше разворачивалась ожесточенная схватка, тем яснее вырисовывался ее печальный исход. Слишком велико было превосходство американцев в численности и чудовищной огневой мощи их орудий. Русская эскадра, невзирая на доблесть и самоотверженность команд, уже балансировала на грани поражения. Хоть наши бесстрашные капитаны пока и не потеряли ни одного вымпела, но это только пока. Еще немного, и станет слишком поздно что-либо предпринимать. Бой неумолимо близился к трагической развязке. «Господин капитан первого ранга, силовые щиты на пределе, осталось меньше 10% от общей мощности», — хрипло проговорил старший помощник, бросив многозначительный взгляд настоящего рядом Каперанга Зубова. «Еще несколько прямых попаданий, и защита рухнет. Если прямо сейчас не уйдем в отрыв, Янки вскроют нас, как консервную банку. Что ж, делать нечего, пора закругляться», мрачно процедил сквозь зубы капитан, не отрывая цепкого взгляда от панорамных экранов, транслирующих безрадостную картину побоища. «Все, парни, финита ля комедия». Мы сделали все, что могли, но силы слишком неравны. Как старшей группы приказываю, разворачиваемся на 180 градусов и полным ходом даем дропака. Повторяю, все эскадры немедленно отходить, отступать, рвать когти. Держаться слаженным строем, прикрывать друг друга. Маневровые двигатели русских дредноутов взревели с удесетеренной яростью, разворачивая израненные исполины на пределе возможного. Русские корабли, Следуя приказу командующего и прикрываясь уцелевшими промышленными модулями до да пустыми топливными орбитальными терминалами, практически синхронно развернулись кормой к неприятелю и дружно устремились прочь из сектора боевых действий, искусно лавируя межхаотично дрейфующих обломков. Залпы с орудий Янки еще долго полыхали за их кормой, прочерчивая огненные росчерки в безмолвной тьме, но все чаще пролетали мимо цели. Наши отступающие корабли придерживались заранее выверенной, оптимальной с точки зрения безопасности траектории, где нагромождение покореженных конструкций существенно затрудняли канонерам противника ведение прицельной стрельбы. А вскоре спасительная громада геоида Никополя-9 своим титаническим каменным панцирем окончательно закрыла собой от прицелов американских артиллеристов отступающую русскую эскадру. Палить дальше по ушедшим отрыв кораблям не имело ни малейшего смысла. Янки могли лишь скрипеть зубами, провожая ненавидящими взглядами силуэты наших грудноутов, тающие на фоне блеклого диска планеты и скрывающиеся за ней. Одновременно с этим в соседнем квадрате космического пространства, где под надежной защитой остальной части дивизии «Джерси Блюз» у захваченного топливного терминала продолжали деловито сновать танкеры, проходил напряженный разговор между контр-адмиралом Десанной и его старшим помощником в командирской рубке флагманского линкора Айова царила нервозная, но электризованная атмосфера. То и дело вспыхивали тревожным малиновым огни аварийных табло на пультах, надрывно на попискивая в такт. Динамики интеркома выплевывали нескончаемый поток сигналов экстренной связи. Казалось, сам воздух звенел от напряжения, готовый вот-вот взорваться от малейшей искры. Однако контр-адмирал Горацио Ди только что получивший донесение об отступлении русской эскадры, будто не замечал этой игры света и звука. Высокий, подтянутые, затянутый, в и темно-синий мундир с иголочки, украшенный нашивками, он словно разъяренный лев в клетке широкими шагами мерил из угла в угол просторный командный отсек. Временами Десена замирал перед огромной голографической и тактической картой, что парило в центре отсека, то и дело бросая на нее полные, плохо сдерживаемые ярости взгляды. В холодном голубом свете проекции его резкие, словно высеченные из мрамора черты лица, казались еще жестче, а глубоко посаженные глаза отливали расплавленным серебром. «Будь они прокляты, эти трусливые русские псы!» — процедил адмирал сквозь зубы, и тонкие губы его исказила презрительная усмешка. С трудом сдерживая клокочущую груди гнев, Горацио сжал руки в кулаки так, что кожа перчаток жалобно заскрипела. Да, Десена всегда носил перчатки. Стоило припечь их как следует, так сразу улепетывает, поджав хвосты. И где же ваша хваленная славянская доблесть, смелость и несгибаемость духа, а? Где ваша один за всех и вся за одного, господа имперцы? Чего? одни пустые слова, которыми вы кичитесь и которые ничего сейчас не значат. Резким порывистым движением Дисено развернулся к своему старпому, застывшему на вытяжку чуть поодаль. «Дастин, какого дьявола ты стоишь, как неживой? Или ждешь особого приглашения? Приказ авангарду передавай, чтобы они снова собирались вместе, перегруппировывались и пристраивались в кильватор к этим улепетывающим воякам царя Константина. Мы нагоним трусов и доделаем начатое, клянусь своими серебряными звездами на погонах. Не для того я потратил столько времени и боезапаса, чтобы позволить раски ускользнуть из моих когтей». «Ни один их вымпел не должен покинуть сектор живым и боеспособным, ты меня понял?» Старший помощник, до того молчаливо стоявший чуть поодаль, демонстративно осторожно кашлянул, прочищая горло. Сделав шаг вперед, он проговорил, старательно подбирая каждое слово и всем своим видом излучая почтительность. «С вашего позволения, сэр, на мой скромный взгляд, не стоит ли нам немного притормозить и не пускаться сломя голову в погоню за противником?» Прошу заметить, корабли нашей первой ударной линии изрядно наполучали от канониров противника в свои защитные экраны. Пока силовые поля еще держатся, но они нуждаются в некоторой передышке, чтобы восстановить целостность. Не мудрее ли дать системам время? В конце концов, русские отступают, так и черт с ними. Пусть катятся на все четыре направления. Главная наша цель ведь достигнута. Жизненно необходимый стратегический интари практически у нас в трюмах. С таким-то запасом топлива, что имеется теперь в нашем распоряжении, первый ударный космофлот адмирала Дэвиса сможет наконец начать решающее вторжение в систему Екатеринославская. Имперцы в любом случае обречены на поражение. Гора Суидессена нахмурился, обдумывая услышанное. Его правая рука по давней привычке потянулась к подбородку, и пальцы привычно начали поглаживать аккуратно подстриженную бородку. Адмирал прищурив колючие глаза, Несколько долгих секунд буравил старшего помощника тяжелым испытующим взглядом, словно прикидывая в уме, то ли вышвырнуть наглеца в открытый космос за неуместную дерзость, то ли все же, скрипя сердце, признать его правоту. Наконец он шумно выдохнул и, прикрыв феки, процедил сквозь стиснутые зубы. Не убедил. Хотя в одном ты все же прав, Дастин. Сейчас первостепенная наша задача — поскорее доставить этот бесценный груз к Дэвису. Командующий попросту не сможет не отметить мой, то есть наш, успех. Он будет вынужден похвалить меня перед всеми остальными, выделить среди прочих адмиралов. О, я прямо-таки предвкушаю этот момент, когда Конор Дэвис торжественно пожимает мою руку и поздравляет с победой под прицелами десятков камер и под завистливые взгляды моих коллег. Вот только... Дюсенна на секунду замолчал, задумчиво хмуря брови. «Не стоит обольщаться раньше времени. Ты ведь прекрасно знаешь характер и привычки нашего многоуважаемого главнокомандующего. Мясник хоть и отметит мои заслуги перед республикой, но не упустит шанса уколоть, найти изъяны, указать на промахи. И уж если мы его так запросто отпустим Раски во своясь раны, об этом Дэвис точно не забудет напомнить. Соответственно, это с легкостью перечеркнет, нивелирует все наши сегодняшние достижения». «Увы, это истинная правда, сэр», — обреченно кивнул Дастин, невольно поюжившись. «Характер командующего мне, к сожалению, знаком не понаслышке». «Вот именно», — картинно развел руками Горацио Десенна, многозначительно шевельнув аккуратными усиками. «Так что как ни крути, а делать нечего. Мой приказ авангарду остается в силе догнать и добить отступающую эскадру противника. И можешь особо не переживать за наши корабли, друг мой». Поверим многолетнему опыту, у имперских псов уже попросту не хватит сил достойно противостоять нашему превосходству. А уж запаса прочности и мощности защитных полей американских крейсеров и линкоров с лихвой хватит еще на один бой, тем более недолгий и заранее победный. — Так точно, сэр. Понял вас. Немедленно ретранслируя приказ на все корабли авангарда. Отчеканил старший помощник, козырнув. Отобранные для погони все те же 16 американских военных вэмпелов, потратив какое-то время на перегруппировку и перестроение, наконец выстроились идеальным строем, сформировав нечто наподобие классической фаланги. После этого армада дружно рванула вперед на форсаже, ринувшись вслед за скрывшимися за геоидом планеты русскими кораблями. Сейчас на Аюле, как и на прочих вэмпелах дивизии десанны Никто даже не помышлял об ином исходе новой стычки, кроме как о безоговорочной победе над врагом. Остальным лишь оставалось довести до финала текущую операцию по перекачке топлива в трюме танкеров. Благозаправщики теперь, после постыдного бегства Раски из сектора, находились в полнейшей безопасности. Размеренную работу командного отсека Ленкора неожиданно прервала резкая трель сигнала вызова, донесшаяся из динамиков коммуникатора. Дастин встрепенулся, скинув голову, и склонился к пульту оператора, слушаясь взбивчивый, полный помех доклад. «Так, стоп, повтори еще раз, Пит, и на этот раз помедленнее, четче выговаривая слова», — напряженно бросил он в микрофон, недоуменно хмуря брови. «Что конкретно у вас там стряслось? Какого рода технические проблемы? и с перекачкой топлива? Да вы там часом рехнулись, ребята, или пьяные?» Еще минуту назад все было в порядке. Несколько долгих минут торпом, все больше мрачнее лицом, внимательно слушал путанные, сумбурные рапорты экипажей танкеров, что в данный момент были физически состыкованы топливными рукавами-приемниками с титаническими наливными цистернами терминала. Связистые техники, перебивая друг друга, сбивчиво докладывали о каких-то необъяснимых сбоях в работе насосных агрегатов, о диких скачках давления в системах, о полном либо частичном отказе автоматики на магистральных линиях подачи топлива. Параметры на контрольных панелях и мониторах вели себя самым хаотичным, непредсказуемым образом. Стрелки словно взбесились, беспорядочно прыгая по шкалам с немыслимой скоростью. Пронзительно верещали аварийные сирены, а динамики надсадно выли, транслируя тревожные предупреждения бортовых компьютеров. У стороннего наблюдателя неизбежно складывалось гнетущее впечатление, что в безмолвных доселе недрах гигантских цистерн вместо привычного янтария плещется самая настоящая дьявольская варево, будто некая неведомая злая сила селилась в баке и теперь терзает внутренности подключенных танкеров, разъедая трубопроводы и насосы словно концентрированной кислотой. «Что там у них стряслось?» отвлекся от размышлений, наконец обратив внимание на суету. Развернувшись в кресле, он вперил пронизывающий взгляд в своего старшего помощника, застывшего над пультом связи. — Да какая-то дьявольщина творится, сэр! — развел руками Дастин, отчаянно стараясь сохранять спокойный и собранный вид. Однако в его глазах за показной невозмутимостью плескались растерянность и зарождающаяся тревога. Никогда еще не сталкивался с подобными сбоями при перекачке топлива. Все идет наперекосяк. Контур-адмирал Дю Сенна вроде как сохранял внешнюю невозмутимость, но колесики в его голове уже завертелись с бешеной скоростью. Слишком долго времени он провел в командирских креслах боевых кораблей, водил в атаке эскадры и флотилии, чтобы просто так пропустить мимо ушей подобные вести, списав все на досадные технические мелочи. Дю Сенна был опытным космическим волком, повидавшим на своем веку немало трюков и подлых ловушек противника. И сейчас, слушая сбивчивый рапорт Старпома, в душе адмирала росло и крепло нехорошее подозрение. «Значит, говоришь, чертовщина?» Процедил Горацио сквозь зубы, бравя собеседника не мигающим истребенным взором. «Что ж, проверим, насколько глубоки корни этого чертополоха. А ну-ка, парни, живо просканируйте мне эти долбанные стороны сверху донизу, «Так, на всякий случай», — приказал он своим операторам, всем своим грозным видом давая понять, что шутки кончились. «Пошевеливайтесь!» Сканирующие системы Йовы, повинуясь командам операторов, вгрызлись в оболочки подозрительных цистерн, буквально просвечивая их насквозь разнообразными излучениями. Один из офицеров, что-то лихорадочно печатавший на вертклавиатуре своего пульта, внезапно вскинул голову и посмотрел на адмирала полными ужаса глазами. Лицо бедолаги стремительно бледнело, а его трясущийся палец медленно, будто во сне, потянулся к монитору, туда, где светилась объемная голограмма, ближайшего к флагману резервуара. Прямо на гладкой и блестящей поверхности громадной топливной емкости, аккурат в месте крепления главного сливного рукава, пульсировала и билась крохотная кровавая пятнышка, подобная крошечному сердцу, приступе агонии. На глазах застывших от напряжения офицеров зловещий багровый огонек замигал чаще. Диссена почувствовал, что похолодел. В мозгу адмирала будто щелкнул невидимый тумблер, складывая разрозненные кусочки мозаики в единую чудовищную картину. Необъяснимые неполадки в системах наливников, безумные пляски стрелок на шкалах приборов, подозрительно заполненные до краев резервуары этого конкретного терминала, при том, что на всех прочих станциях русские аккуратно слили горючее до последней капли. И вот теперь этот зловещий пульсирующий огонек так похожий на... Мать вашу, это же мина! В запоздалом приступе озарения взревел контр-адмирал, резко вскакивая с кресла. Его лицо исказило гримаса животного ужаса, а глаза полезли на лоб, отсковывающего душу страха. В цистернах, будь они прокляты, русские, эти дьявольские отродья... Заложили внутри взрывчатку. Голос десенны сорвался на фальцет. «Приказ всем танкерам и кораблям охранения без исключения немедленно прекратить закачку и отстыковаться к чертовой матери от терминала», — истошно надрывался адмирал, брезжа слюной. Его трясущиеся руки в панике шарили по пульту, будто в поисках спасительной кнопки. «Уводите корабли оттуда, кретины! Улепетывайте со всех ног, иначе нам всем крышка! Живо! Живо!» Молодец, городцу, быстро догадался, в кои-то веки проявил недюжинную сообразительность. Только вот было уже непоправимо поздно. Прошло всего несколько ударов в бешено колотящегося сердца после отчаянного вопля десанны, и внезапно электронный писк тревоги оборвался, сменившись зловещей, давящей на уши тишиной. А еще мгновением позже чрево ближайшей громадной цистерны вспучилось и треснуло, словно перезревший арбуз. В нем сверкнула ослепительная, раскаленная добела вспышка адского пламени. В следующую секунду титанический резервуар с чудовищным грохотом разлетелся на мириады мельчайших кусков, разметав по вакууму каскады раскаленных осколков в перемешку с мутными волнами горящего топлива. Чудовищный взрыв, затмивший своим сиянием свет звезды, мгновенно поглотил и навеки похоронил под обломками несчастный танкер, оказавшийся пристыкованным к цистерне. Исполинский огненный цветок распустился в равнодушной космической тьме, безжалостно упокоив команду наливника вместе со злополучным грузом Интария. Но то было лишь начало разверзшейся на орбите Никополя-9 преисподней. Едва погасла вспышка первого взрыва. Как рядом полыхнула вторая, за ней третья, четвертая. Принцип Домино вступил в свои права, и вскоре все пространство вокруг злосчастного терминала превратилось в ревущий океан жидкого пламени и неудержимого разрушения. Распоротые чудовищным внутренним давлением, страшно изуродованные цистерны взрывались одна за другой, будто гигантские хлопушки, начиненные огнем вместо конфетти. Они швыряли в разные стороны фрагменты толстенных стенок и многотонные куски раскаленного металла, и все это щедро приправлялось, ослепительным морем плазмы. Яркие и нестерпимо режущие глаза вспышки раз за разом расцветали во тьме космоса, сливаясь в единый шар. И этот ненасытный огненный монстр с равной жадностью пожирал сплавы брони и композиты переборок в перемешку с хрупкой человеческой плотью. Девять фрегатов дивизии гора Десенны, что несли сторожевую вахту в опасной близости от цистерн, вспыхнули и рассыпались снопами искр, будто бумажные фонарики. Та же незавидная участь постигла два тяжелых ударных крейсера «Джерси Блюз». Они продержались лишь на пару мгновений дольше, отчаянно пытаясь вырваться из смертельных объятий огненного смерча, но все было тщетно. Бушующее пламя разорвало в кровавые ошметки и развеяло по космосу их искореженные, обугленные островы. Флагман сквелинка Раева, его еще несколько дредноутов и три грозных авианосца дивизии «Дюссенны» избежали печальной участи быть стертыми в пыль лишь по воле случая. Возможно, сама судьба в последний миг смелости велась над ними. А может, все решило куда более основательная конструкция и многослойная броня этих выпилов? Так или иначе, чудовищный взрыв не испепелил их в одночасье, обойдясь милосерднее, чем с незадачливыми танкерами и кораблями охранения. Однако и эти стальные гиганты не вышли из огня невредимыми. Вместо прежней гладкой брони их изувещенные бока покрывали многочисленные вмятины, пробоины и безобразные обгорелые пятна. Генераторы силовых щитов вышли из строя все до единого, буквально испарившись с обшивки, и теперь ничто не прикрывало израненные корпуса кораблей от возможного нападения. Контр-адмирал Десенна, не веря глазам своим, взирал через иллюминаторную панораму рубки новоцарившийся за бортом безумный хаос. На месте, где всего минуту назад выселись исполинские серебристые цистерны, и делоид основали заправщики, до них клубилось чудовищное облако оплавленных обломков. Сизые облака несгоревшего топлива мешались с ядовитыми испарениями плавящихся металлов и полимеров. Весь этот кошмарный коктейль щедро приправляли разлетающиеся во все стороны изуродованные фрагменты погибших кораблей. Горацио мутило от и ярости. «Как? Как, будь они трижды прокляты, эти русские ублюдки просчитали все наперед? Как додумались за такой чудовищной, за предельной подлости и коварства?» Сорвавшимся голосом прошептал адмирал, чувствуя, как волна тошноты подкатывает к самому горлу. «Неужели они нарочно оставили нам эти резервуары, набитые грёбаным энтарием под завязку? Топливо жизни обернулось топливом смерти, кто бы мог подумать?» Городцо резко отвернулся от иллюминатора, более не в силах выносить страшное зрелище. Диссон ощутил, как в уголках глаз предательски закипают слезы жгучего бессилия и трудно сдерживаемой ярости. Казалось, на его плечи разом обрушилась неподъемная гранитная плита, грозя вдавить в палубу и раздавить в лепешку. Радужные прежде мечты о грядущих почестях, всеобщем уважении и личной благодарности командования — За успех дерзкой операции рассыпались прахом, как от третьего некогда могучей непобедимой дивизии. Выжившие корабли лишились защиты и понесли тяжелый урон. И все из-за беспечности и откровенной глупости их командира.